Глава 27. Эйдар, чтобы хоть как-то сбить разбушевавшиеся эмоции, решил пойти проверенным способом. Отправился в дуэльный клуб. Сначала надо мной смеялись, мол, пришел тут техномаг из вшивой академки, возомнивший себе не весь что, а ведь сразу предлагал. «Поставьте против меня три четверокурсника». До них дошло, что я не шутил только после нескольких разгромленных студентиков. Из клуба ушёл довольный, успокоившийся. Ярость постепенно сходила на нет, но думать о Рьяне я не мог перестать. Чёрт бы её побрал со всеми её глупостями. Умная девушка, отворила не весь что. Проголодался и не стал нарушать свой обед по расписанию. Вот только мой покой нарушили. Думал Арияне, и она показательно плюхнулась рядом со мной. Ты же хотела держать дистанцию и делать вид, что между нами ничего нет. Усмехнулся пожирающим взглядом, глядя на неё. Мигом отложил суп, который больше походил на целительное зелье. Не придирался, конечно, ко вкусу, но с ним явно что-то было не так. Зачем делать вид, если между нами действительно ничего нет? «Оставь свои фантазии при себе, эй!» — фыркнула она, отправив кусок запеканки в рот. Сглотнул, отвернувшись. Или она специально сделала это так. Или моя фантазия расшалилась. Да без меня. Куча людей не может ошибаться. Вместо этого усмехнулся, поймав взгляд очередной красотки за столом. Она с восхищением смотрела на меня и с ненавистью на Рьяну. Последней, похоже, было не привыкать. Это их проблемы. Она вновь соблазнительно отправила в рот очередной кусочек. «Если не прекратишь играть с огнем, это станут твои проблемы». Угрожающе прошептал я ей на ухо. Она понятливо кивнула, перестав так делать. «Так ты хочешь получить передатчик?» После длительной паузы отметила она. «Ты решила сотрудничать?» Удивился я, решив не шутить про то, что она наконец-то подумала головой. «Да, но на моих условиях», — холодным тоном ответила она. «Обычно я не веду переговоров с воровками, но ради такой симпатичной готов сделать исключение, если они мне покажутся приемлемыми, конечно же». Ты вскроешь этот передатчик при мне и покажешь, что внутри. Если там ничего криминального, мы вернём это Терренсу». Хохотнул, не сдержавшись. Поняв, что привлёк к себе внимание, отодвинулся, сделав вид, что снова ем этот суп. Маленькая Ариана. и пыталась вскрыть устройство, но у неё ничего не вышло. Хмыкнул, тихо прошептав, когда внимание к нашим ярким персонам поугасло. Она показательно фыркнула, поведя плечом. Кажется, ей попал прямо в цель. «Допустим, я согласен. А если там нечто криминальное? Если там доказательство, что он антимаг? Ты позволишь разобраться мне с этим самостоятельно?» Сверкнув глазами, заметил я. Рьяно задумчиво прикусила губу, и я вынужденно отвернулся. Мне хотелось сделать кое-что очень нехорошее, но я еле сдержался, отогнав мысли. Мой самоконтроль рушился с поразительной скоростью рядом с этой девушкой. Я не ведал причины, но догадывался о них. Если к моим чувствам примешается мой дар, то у Рианы просто не останется выбора, кроме как стать моей. «Хорошо», — наконец нехотя сказала она. «Надеюсь, ты сделаешь всё правильно, и новость об этом попадёт куда надо. Я могу тебе...» «Обещать!» — кивнул я. «Вот только я тебе доверять не могу!» — покачала головой моя собеседница. «И еще одно условие!» «Удиви!» — вскинул брови. «Вечером встретимся в башне техномагов, а после ты избавишь меня от всех сплетен по поводу твоей глупой персоны!» — хохотнул, не сдержавшись. «Изобразим сцену, что мы расстались в этой башне?» — улыбнулся, напоминая себе мистера Мура. Довольного кота, который поймал мышку в сети. «Согласно и на это, эти идиоты же так просто не отстанут», — прошипела Рьяна, махнув рукой. «Учились бы лучше, они за другими подглядывали». канальная ты», — покачал головой, но, поняв, что Риана не знакома с этим немагическим понятием, поспешил пояснить. «Не умеешь делать несколько вещей сразу». «Можно и любить, и успевать учиться». Ариана поморщилась, но ничего не ответила. «Хорошо. Значит, после передачи устройства разыгрываем бурную сцену, а потом ты сбежишь со слезами на глазах, изображая девушку, которую бросили». Наслаждаясь ситуацией, отметил я. «А почему это я в слезах? Может, ты заплачешь, изображая брошенного?» — вновь прошипела Ариана. «Логичнее, что я тебя брошу, узнав об измене». Кажется, она попалась на крючок и присоединилась к игре. Я не изменяю избранницы. Холодно заметил я с интересом, наблюдая за реакцией собеседницы. Она мигом притихла. Но можешь бросить меня, потому что я заносчив и считаю себя умнее и опытнее. Сначала Арияна показательно фыркнула, а затем, сдавшись, согласилась. Я с удовольствием наблюдал за тем, как ее фигура показательно удалилась из трапезной. В назначенное время я ждал Ариану в башне и с удовольствием наблюдал за закатом. Дверь неожиданно распахнулась, и я понял, что сделка не состоится.